Глава 20. 16 часов 20 минут 9 апреля 2008 года. Город Набережные Челны. Набережно-Челнинский элеватор. Первухин перед выходом вооружился до зубов. За плечами АК-74 впереди на груди висел трофейный МП-5, на поясе кабура с викингом. Кортка спасательного отряда скинута, выказывая миру забитую разнообразными подсумками разгрузку. Запасные магазины двух образцов, финка, встроенная в специальные ножны, рация, за спиной рюкзак с запасом патронов и аптечка. Заправский боевик, да и только. У подножия, начинающейся сразу от воды металлической лестницы, наготове сторожил катер с автоматом Данила. Станислав в это время приноравливал поудобнее ремень от пистолет-пулемета затем цеплял на черную разгрузку узкие подсумки. Благо, все было по уму сделано на липучках. Девушки также приготовили себе более легкий вариант рюкзаков, без пайков и лишних шмоток. Майор оглянулся на спасателя, рассматривающего повреждения, и спросил. «Что делать с катером будем?» «Ремонтироваться?» – развел руками Сергей. «Смотри, как нам юбку порвало». Поэтому и свалились на бок. «Что с приводом?» «Дело поправимое, погнула малеха. Мастерская нужна с инструментом и запчастями. В принципе, ничего страшного, починим быстро». «Может, наверху поищем?» – протянул Михаил, задирая голову. «Предприятие как-никак. Наверняка там цех слесарный может быть, да и топливом разжиться не помешает». Станислав задумчиво прислушивался к собственным ощущениям. Его здорово напрягала хорошо различимая стрельба в городе. Она не прерывалась надолго, что радости никак не прибавляла. Если уж она началась, то жди беды. Первухин как будто нечто вспомнил и уставился на Ипатова. Тот уже успел вытереться и переоделся, смыв водой из реки грязь с лица и рук. «Чего там этот парень дальнобой про аэродром плел?» «Ах да!» – спасатель тряхнул головой. По его словам, менты сообщили, что зомбаки в город попали с аэродрома. Он тут ближе к Нижнекамску расположен, и его только вчера вечером окончательно закрыли. Была, говорят, куча внеплановых рейсов из Москвы и Питера, и некоторые их пассажиры еще в полете чувствовали себя плохо. Кого-то сразу в больницу увезли. Много разных шишек, и их детишек со столицы прибыло. Наверняка они вирусы привезли. Что-то такое даже передавали по местным новостям, типа «Не паникуйте, у нас все под контролем». Ну а после все переключились на события столицы. Там полная задница. «Думаю, у местных эта задница ночью началась. Раз утром проезд через плотину закрыли», — хмуро заметил Болтин. Прозевали, идиоты клинические», — ожесточенно проскрежетал зубами Ващинский и заходил на месте туда-сюда. «Надо было сразу прекратить все авиарейсы. Эта зараза благодаря им сейчас по всему миру разнеслась». «Но почему наверху у власти одни жадные дебилы? Не все же такие умники, как ты!» Желчно выплюнул в ответ Данила. Он сузил глаза и смотрел в упор на микробиолога, видимо, считая его отчасти виновным во всей этой кутерьме. «Ты не понимаешь. Да они же наверху два дня, как все знают. Мне ребята из «Вектора» на это в последнем своем сообщении очень четко намекнули. Как так? Властям все было известно максимум к ночи седьмого». «А еще целые сутки по стране все летало и ездило. Они там вообще ничего не соображают, сволочи!» Болтин хотел было опять ответить нечто резкое, но сдержался и задумался. «Наверное, в самом деле Иван Васильевич не врет, и этот парень, называющий себя великим ученым, передал властям всю имеющуюся у него информацию. Тогда какого черта наверху творят? Может, их рейд совсем не бесполезен, и ему стоит идти с ними?» «Нет, сначала Светлана. Он обещал ее брату заботиться о ней. Дьявол, побери, как все сложно». «Ладно, хорош болтать», – присек дальнейшие пререкания майор. «Слушай мою команду. Выдвигаемся основной группой наверх, изучаем обстановку. По возможности просим помощи или пытаемся узнать новости. Нам бы еще заправку найти или слить топливо с грузовика. Идут я, Болтин и Патов, Вощинский и...» «Забелина» твердо заявила, уставившись прямо в глаза майора Светлана. «Изабелина. Я, гляжу, ты с ППшкой хорошо освоилась. С ней пойдешь. Применять в деле придется на ходу. Стас, ты разобрался с новым оружием?» «Ага. Ничего особо сложного, хотя неплохо бы пострелять. Магазины набиты, здесь в подсумках лежат от немецкого оружия. Иван Васильевич, вы как хотите, но я также со Стасом». Встала рядом со Станиславом Злата. «И куда вы без медика?» – поддержала ее Зинаида Марковна. Первухин провел по женщинам рассерженным взглядом, но со вздохом согласился. «Куда мы без вас?» «Андрей Иванович, вы тогда с Говорухиным остаетесь здесь. Оружие держите на готове, посматривайте по сторонам и слушайте рацию. Все понятно?» «Так точно. Порядок движения тот же, медик в центр. Смотрим по сторонам, обо всем подозрительном тут же докладываем мне». «Огня без приказа лучше не открывать. Сначала я буду действовать с бесшумным. Двигаем». По крутой металлической лестнице вперед быстрым шагом двинулся майор. За ним следом парой шли Данила и Станислав, в середине девушки, Хрущева, в конце Михаил. К рюкзаку последнего была примотана пустая канистра. Густой кустарник и деревья неплохо их прикрывали со стороны плотины, и поэтому оттуда тревоги не ждали». Все больше поглядывали на странный производственный корпус, высотой этажей в 12 с кучей огромных окон по фасаду. Майор сделал знак рукой, стоп, затем исчез за высоким забором. Несколько позже он показался на бетонном полукружии, причал и махнул ко мне. Еще в дороге они изучили несколько самых важных сигнальных знаков, подаваемых руками. Рации имелись у четверых: у Первухина, Болтина, Щинского и Патова. Пятая осталась на катере. Но не имея гарнитур, пользоваться ими было неудобно. Вот у Станислава рация торчала в специальном кармане, только мешая в движении. Даже тренированному человеку сложно нести столько оружия и боеприпасов на себе. Он крепко сжимал верный карабин, приспособив пистолет-пулемет под левую руку. Патроны в обоих находились уже в патроннике, карманы под сумков отомкнуты. Микробиолог сейчас вовсе не ощущал себя неопытным бойцом. Во всяком случае, он уже не боялся открытого столкновения с зомби или вооруженными людьми, так остро, как раньше. «Да, ведь прошло всего два дня», – подумал он, перелезая по металлической лестнице через забор и подав руку Злате. Та благодарно ее приняла, в отличие от Светланы. Забелина двигалась легко, пружинисто, отталкиваясь ногами, постоянно крутя головой по сторонам. Похоже на пантерочку перед броском. Злата, его оценивающий взгляд на другую девушку, приняла по-своему, и слегонца стукнула суженого под дых. «Ну как с слегонца? Прилетела конкретно, аж до слез. С виду девушка стройная, а силы в ней хватает на двоих. Как она тогда упиралась, когда он ее на плот обратно затаскивал? Сама, сама. Чуть не подрались и снова касками стукнулись. Глянули потом друг на друга и засмеялись. Боже, как давно это было!» Не существовало еще проклятой лаборатории златиной страшной болезни. И кто его знает, не продая он тогда душу дьяволу, была бы жива сейчас эта золотоволосая девчонка. «Стас, твою дивизию!» – тихонько прикрикнул Данила на остановившегося Ващинского. Тот извиняюще развел руки и огляделся. Промышленный корпус хоть и был высоким, но не таким длинным, как казалось поначалу. За ним виднелось густое пространство и несколько одноэтажных вытянутых зданий. По правую сторону за забором и деревьями находились жилые дома. Около угла корпуса уже стоял Первухин и подавал знаки «Ко мне». Все дружно затрусили туда. «Что там, Василич, Прямо какие-то корпуса, направо музей хлеба». «Чего?» – на лице Данилы застыло идиотское выражение. «Элеватор это, ребята, я в принципе сразу понял». Просто хотел убедиться, и вот в том домике самый настоящий музей хлеба. В бинокле разглядел название. «Проверим сначала, что в той стороне находится. Пространство хорошо просматривается. Направо сплошная застройка». Они быстро гуськом пересекли открытую площадку, стараясь держаться забора, и остановились в палисаднике одноэтажного здания, где располагался музей. Похоже, что майор был прав – Это и на самом деле был элеватор. Дальше шли ряды длинных силостных корпусов, высились устройства для погрузки и выгрузки зерна, зерносушилки, стальные бедоны зернохранилищ. Все переплетено трубопроводами, транспортными галереями, элеваторами, бункерами. Обычный промышленный хаос, в каком можно хоть черта спрятать. «Охренеть!» – только и смог прошептать Станислав, завороженно озираясь. Ему стало не по себе из-за того, что они так удалились от берега. «Вот грузовики в центре стоят. Вот те точно на дизеле ходят», — заметил глазастый Михаил. Все облегченно вздохнули. Хоть не зря рисковали, придя сюда. Внезапно все услышали громкий хлопок и металлический стук. «Зомби!» — глухо выкрикнул Первухин. «Всем по сторонам смотреть!» Тут же у всех поменялось настроение. Вместо досужего любопытства на лицах проявилась угрюмая наблюдательность. Новость довольно-таки неприятная – забраться так далеко от эпицентра и снова нарваться на знакомых и смертельно опасных страшилищ. Около двухэтажного здания, похожего на контору, навсегда застыло тело восставшего мертвеца с простреленной головой. «Осторожно! Вон еще двое!» Заметил Данила, вышедший из-за обшитого сайдингом рабочего корпуса пару ходячих мертвецов. Сейчас майор прицелился и первым же выстрелом уложил на землю толстую тетку с залитыми кровью руками. На второго зомбака, невысокого лысого мужичка, пришлось потратить целых три патрона. «Да что ты будешь делать? Шатается, как пьяный. Жаль на этот агрегат нет нормального прицела. Нам бы на карабин...» Первухин глянул искоса на Сайгустаса. Глушак, цены бы ему не было, эх, не подумал заранее. «Василич, ты вообще откуда таким хабаром прибарахлился?» Сихице в голосе спросил бывший морпех. «А я человек запасливый. У самого вот откуда два пистолета? Викинг на службе дали, Макарыча по случаю достал. Ну вот и я по случаю. Ну что, вроде тихо как?» «Двинем дальше. Должна же быть где-то слесарка, и транспорт заодно осмотрим. Надо бы нам побыстрее отсюда сваливать. Не нравится мне тишина». Они также гуськом двинули вдоль корпуса к площадке, где стояли несколько фур и грузовиков. МП-5 с интегрированным глушителем пусть и стрелял не беззвучно, но относительно тихо. Поэтому громогласный женский выкрик буквально ударил всем по ушам. «Люди!» «Помогите! Спасите! Убивают!» «Да твою идти за ногу!» Майор закрутил головой в поисках хорошей дамочки. Заметили ее в окне двухэтажной конторы. «Люди добрые, помогите мне! Спасите от нежити, родненькие!» Мордастая тетка неожиданно зарыдала и чуть не забилась в истерике. Первухин негромко скомандовал. «Дамочка! Немедленно замолчите! Хватит орать!» «Вы, зомби, своим криком только притягиваете!» Тетка так же внезапно, как и завопила, заглохла, оставшись в проеме окна с выпученными глазами. Данила проследил за ее взглядом и негромко матюгнулся. В проезде между соседними хозяйственными корпусами и автомобильной площадкой показалось несколько покачивающихся тел. «Данила, Стас, валите этих на расстоянии! Все равно пошумели! Девчата, за мной!» «Миша, следи за местом, откуда мы пришли». Все тут же бросились выполнять указания. В такой нервной обстановке хорошо, когда кто-то отдает четкие и правильные команды. Паниковать некогда, и голова занята. Армия этот способ преодолевать страх и непредвиденные препятствия уже успешно использует последние несколько тысяч лет. Станислав чуть не отглох от грохота выстрелов. Глухо бахал его карабин, рядом короткими чистил «Данила». Зомби было сложно точно выцелить, а затем и вовсе началось светопреставление, и думать просто стало некогда. Опять заголосила тетка, которую с трудом смогли вытащить из окна кабинета. И, к всеобщему удивлению, она была там не одна. Вместе с ней из помещения вылезла молодая девчушка, на вид почти школьница. Девушка выглядела очень испуганно и жалась ближе к женщине. Неизвестно, кого она боялась больше. Ходячих мертвецов или незнакомых вооруженных людей. «Спасите нас! Зомби!» «Да заткнись уже!» Следующая опасность пришла из-за прохода между двумя корпусами. Непонятно откуда на элеваторе взялось столько мертвецов. Думать об этом было некогда, но они буквально толпой вывалились из прохода между силостным корпусом и длинным одноэтажным зданием, целенаправленно двигаясь прямо к ним. Мешанина труб, бункеров и транспортных галерей – Помешало рассмотреть их сразу. Данила так и застыл с автоматом в руках, осознав количество новых врагов. Станислав, к своему вязчему удивлению, среагировал правильно и холоднокровно. Перевел прицел в ту сторону и нашел себе первую жертву. В оптику было заметно, что идут бывшие рабочие в спецовках и комбинезонах. Многие из них окровавлены, у некоторых недостает частей тела, уха, руки или куска шеи. Как они только двигаться могут? Микробиолог сейчас остро пожалел, что уделял мало времени более детальному изучению бревен. Но он же все-таки не живодер. Это еще что за крендель? Прицел был отлично виден странный и быстро двигающийся субъект. Он выглядел здоровее, чем остальные, и создавалось впечатление, что его движения более осознанные, чем у медленных нежитий. Этого надо бить первым. Станислав выждал, когда быстро остановится на мгновение, чтобы обойти трубу, и выжал скобу. «Точное попадание!» Он тут же перевел прицел на основную группу и сделал еще два выстрела. «Все, магазин закончился!» «Уходить надо, Василич!» Ващинский опустил карабин и полез в подсумок за полным магазином. «Дань, ты чего?» Удивился он, заметив странное выражение на лице у товарища. «Глянь туда!» Станислав проследил взглядом и обмер. Поверх толпы по конвейерным элеваторам, идущим между корпусами, ловко переставляя неимоверно длинные руки, двигалась какая-то странная нечисть. Как еще можно назвать нечто такое, совсем не похожее на человека? «Стреляй давай!» К ним уже присоединились выстрелы от автоматов Первухина и Патова. Послышался стрек от пистолет-пулемета. «Светлана, патроны экономь!» прикрикнул на девушку Иван Васильевич и оглянулся к пристани. И тише, дважды за ногу, мать, зомби, и там! Отходим, живо!» Откуда там взялись мертвецы, осталось непонятно, но, к счастью, если верно было так выразиться, они двигались медленно, и можно было успеть пробежать мимо них. Данила и Станислав остались прикрывать основную группу от самой большой толпы зомби. Те еще не дошли до прохода у крайних корпусов». Нечисть они на время потеряли из виду, Первухин с девушками и женщинами рванул вперед, и Патов двигался следом и пытался стрелять по вновь появившимся зомби. Получалось, у него это неважно. «Мишка, одиночными сзади, так никаких патронов не хватит! Что за дрянь? Я же в эту макаку несколько раз попал!» «В кого?» – удивленно повернулся к Болтину Ващинский. «Он менял уже второй магазин, половина патронов прошла мимо». Зомби шли неровно, качались, и здорово мешала путаница из-за трубопроводов и всяческого оборудования. «Да эта дрянь, что сидела на трубах, скачет, как макака. Это что вообще такое?» «Не знаю». «Мля, ну ты ж ученый! Я вирус изучала не этих. Мутация, наверное, но больно уж быстрая. Уходим шибче». Они гуськом друг за другом бежали вдоль корпуса элеватора, когда у лестницы, ведущей к пристани, показался еще один быстрый, умело прячущийся за металлическими трубами, торчащими из здания. Пули высекали искры и рикошетили, но в него не попадали. За ним показался обычный зомби в черной форме охранника. Видимо, это он сидел в сторожевой будке, стоявшей у забора. «Да черт возьми, зажали нас! Они везде!» Первухин в отчаянии завертел головой, Толстая тетка в солнца со своей молодой спутницей завыла, Данила начала отчаянно материться. Внезапно откуда-то позади раздался бодрый мужской голос. «Сюда давайте! И живее!» Только сейчас все заметили, как из узкого технологического окна торчит кудлатая мужская голова. «Вперед, Стас, Даня, прикрывайте!» В момент, когда женщины полезли в окно, к ним рванул быстрый. Майор начал стрелять первым, но попал только по корпусу шустрого мертвеца, двигающегося не прямо, а зигзагами. Когда башка высокого монстра показалась из-за выступа здания, ее перехватил Станислав. Голова зомбака раскололась на части, и тело рухнуло вниз, как подкошенное. «Да пролезай же ты!» Светлана упорно толкала толстуху наверх, окно оказалось расположено на уровне человеческого роста. Ее юная спутница и Злата были уже внутри здания. За забором загрохотали одиночные выстрелы из Калашникова и раздался растерянный возглас Михаила. «Патроны кончились! Держи!» Данила кинул спасателю полный магазин и сам перевел селектор стрельбы на одиночный огонь. «Мать его за ногу! У самого патроны кончаются! Надо в здании зарядиться!» «Стас, сюда! Данила, прикрывай!» Ващинский пробежал мимо Первухина и прыгнул к окну. Его тут же ухватили необычайно крепкие руки. По спине стукнул закинутый по пути карабин. Неожиданно из открытого подсумку упал на землю плохо вставленный в попыхах пустой магазин. Уже будучи внутри, Станислав шумно выдохнул и с удивлением уставился на Светлану. Именно она помогала ему забраться в окно. Но и силище у девушки... В этот момент на улице началась заполошная стрельба и раздался отчаянный вопль Болтина. «Миха! Сука!» Светлана наполовину вылезла в окно и тут же стала в кого-то полить из своего ПП-200. Но патроны быстро закончились. Она юркнула обратно, яростно чертыхаясь, но к проему окна уже бежал с карабином перевес Станислав. «Поздно. Миша не успел добежать». Эта скачущая по стенам нечисть оказалась проворней. Ващинский с ужасом наблюдал, как тело их попутчика и просто хорошего парня обмякло в лапах неведомого мутанта, вызванного к потусторонней жизни страшным вирусом. Пресловутая макака неожиданно повернула к нему окровавленное лицо, и ученый профессионально отметил анатомические особенности нового подвида зомби. Слишком вытянутое и гибкое для человека тело Голова, наоборот, круглая, но больше всего поразили конечности, совсем не похожие на человеческие, с неправильными сочленениями и зубы, огромные и острые. Тварь жадно пережевывала кусок мяса, бесстрастно уставившись белесами глазищами на человека, как будто на следующий кусок мяса. «Типа подожди, и до тебя очередь дойдет. Стас, помогай, Данила, вперед!» Крик бывшего ГРУшника вернул Станислава к жизни, и он успел поймать за руки Болтина на лету, а затем затащил в помещение Первухина. Все, вырвались. Когда Станислав снова смог выглянуть в окно, ни твари, ни тела Ипатова уже не было. Стас в этот момент ощутил, что у него подкашиваются ноги. Его кто-то грубо оттащил от проема, и послышался крик майора. «Окно запирай!»